«Ира. Все люди как люди. Даже Егор с утра выглядел прилично, но только не Матвей. Бледный, помятый, зачуханный с ног до головы, даже лоб в какой-то грязи. Вчера после случая с Олей он хоть чуть-чуть ожил и напоминал человека, а сегодня снова не напоминал. Так, тихая тень. За завтраком все накинулись на бутерброды и печенье, оно и понятно. С утра надо есть хорошо, чтобы силы на день были». Может же и так повернуться, что до вечера потом не поешь. А этот покрутил свой бутерброд в руках, да и положил на место. А в кружку молча уставился. Я даже подумала, не соврал ли он мне вчера про то, что ничего не употребляет. Да уж, Оля нашла в кого влюбиться. Даже Кирюш, по-моему, сейчас больше тянул на объект любви. «Ну что, герои, — сказал Олег Сергеевич, — бутерброды — это хорошо, но нужна нормальная еда. Кто сегодня у нас готовит?» «Олег», — внезапно ужил Матвей э, Сергеевич, «а можно я сегодня подежурю на кухне? Один. Я хорошо готовлю». «Так мы поверили», — вставила Ксюха. М «Мужчины лучше повара», — заступился за Матвея Алмаз. Ксюха фыркнула. «А можно я тоже буду дежурить?» — попросила Оля. «Я хочу быть один», — возразил Матвей. Все смотрели на олег Сергеевича и ждали, что тут ответит Ладно. Решил тут один, так один. А на озеро с нами пойдешь? Матвей отрицательно покачал головой. Пусть идет, что он отбивается от коллектива? Влезла Ксюха со своей меркой старсты. Я объясню, сказал Матвей. Хорошо, кивнул Олег Сергеевич обратился к нам. Идите к корпусу, там возьмите мешки, перчатки, разбейтесь на пары ждите. А сам остался с Матвеем. «Иришка, а ко мне в пару», — сказал Егор, когда мы вышли из корпуса. Он сунул в рот травинку и посмотрел на меня взглядом мартовского кота. Меня аж передернуло. Я смотрелась и выбрала стоявшего рядом Кирюшу. Он, правда, маменькин сынок, зато безобидный. «Я с Кирюшей буду», — сказала я. «Ну, от рыбок его будешь защищать», — съязвил Егор. «Еремин, шаврыла, как дам, — пообещала я, — и никто тебя не защитит». «Нарушаешь правила», — уточнил Егор. «Да», — подтвердила я, — олег сергеевич поплачься». «Перестаньте», — прервала наше перепирательство Оля. Егор посмотрел на нее, как на умалишенную, но больше ничего говорить не стало а отошел к алмазу. Технология сбора мусора была простая. Каждой паре полагалось по мешку и по куску берега. «Наклоняйся и собирай земли все подряд». В общем, оказалось, что единственный недостаток такого времяпрепровождения — смертельная скука. Алма с Егором на своем участке чему-то громко смеялись, Оля с Ксюхой тоже беседовали, и только Олег Сергеевич, да мы с Кирюшей ходили молча. но ну, с экологом все понятно, он же не шизофреник беседовать сам с собой. А мы могли бы пообщаться. Но Кирюша первым никогда бы рта не открыл, поэтому я решил ему помочь. «Кирюш, давай общаться, что ли?» «Ну, давай». Без особой охоты согласился он. Теперь надо было выбрать тему, а это было сложно. О спорте Кирюша болтать не мог, а в экологии я мало понимала. Михайлов, а ты когда-нибудь влюблялся? Спросила я, ну чтоб как молния. Понятно, меня не особо интересовала его личная жизнь, но это первое, что пришло мне в голову. Ведь моля на меня плохо повлияла. Кирюша посмотрел на меня с опаской. «Пока нет, а что?» «Ничего», — вздохнула я. «Просто еще о чем с тобой поговорить?» «Лениво говорить», — признался Кирюша наконец. «Жарко!» Солнце было еще не так уж и высоко, а он уже весь взмок. Трудно быть полным. Тут телефон у Кирюши в кармане дурацким голосом сообщил, что это его мама звонит. что она по Кирюсику просто и страдалась. Кирюша взял трубку и, отойдя в тень, стал рассказывать маме, как он хорошо устроился. Ну да, сто лет с мамочкой не разговаривал. Есть о чем поговорить, это же не я. Пока Кирюша рассказывал маме, что он ест вовремя, я огляделась. Ксюха молча что-то высматривала в траве. Наверное, нашей старости тоже жарко, вот она и не командует. Я закинула в мешок раздавленную пластиковую полторашку и пошла в сторону олег Сергеевича. Сейчас даже он в плане беседы был более перспективен, чем занятый общением с мамой Михайлов. Олег Сергеевич, не очень громко, чтобы не услышала Оля, спросила я, а вы когда-нибудь влюблялись? Ну, чтоб как молния. И колок не стал на меня опасливо глядеть и сказал, конечно. и продолжил выковыривать из земли какие-то мелкие железки. Наверное, ему тоже было лень со мной общаться. Вот Егор бы наверняка разразился длинной речью про молнии, любовь и прочее. «А ты?» — вдруг спросил Олег Сергеевич. «Нет», — сказала я, — «и не хочу, это глупости». «Может быть», — согласился он, — «а может и нет». «Это не глупо только с точки зрения эволюции». — выдала я умную мысль, которую где-то слышала. — Ну, чтобы люди размножались и не вымерли, как вид. — А с точки зрения человека это глупо, потому что очень все усложняет. — Человек вообще сложно устроен, — кивнул эколог. — Жаль, — вздохнула я. — Тем не менее, просто устроенные люди мало кому нравятся, — вдруг заявил Олег Сергеевич. — Тебе бы понравился... «Парень без мозгов и без чувств?» — спросил Олег Сергеевич. «Так они почти все такие», — с удовольствием сказала я. «И что? Это хорошо? Плохо?» Он меня запутал. «Получается, что я что-то ляпнула, а потом сама же опровергла. Оставалось потихоньку отступить обратно в направлении Кирюши с мешком». Кирюша был явно сложно устроен, что он думал, никому было непонятно. Вместо слов у него вырывались только сосредоточенные сопение. Может, наоборот? Кирюша был слишком простой. Что-то там в себе сопел и ни о чем не думал. Поразмышляв еще чуть-чуть, я пришла к выводу, что сложнее всех из здешних мальчиков устроен, пожалуй, новенький, со своей мировой скорбью и какой-то тайной проблемой и непонятными поступками. Если человек такой депрессии, разве он прыгнет за другим в воду? «Да мне когда плохо, пусть хоть все вокруг перетонут». И отдавать свою куртку я бы в плохом настроении не стала. А если человек вчера еще был вполне живой, то почему сегодня он снова в депрессии? Получалась ерунда. Солнце все выше забиралось на небо, и, наконец, Олег Сергеевич дал команду закругляться. А в виде бонуса разрешил окунуться с мостков. Хорошо, что я предполагала такой вариант и надела купальник заранее. Ксюха, оказывается, тоже была прозорлива. Оля на мостке не полезла. «Ну как же? Матвея нет, спасать некому». Кирюша тоже не полез, отправился под ближайшие деревца в тенек. Таким образом, в воде мы оказались пятером. Я, Ксюха, Алмаз, Егор, Олег Сергеевич. Алмаз с Егором вели себя как полные придурги, брызгались и орали. Потом стали притапливать друг друга, и Олег Сергеевич выгнал их на берег. Все-таки Матвей совершил большую ошибку, не придя сюда. Наверняка в домике сторожа сейчас душно, тем более, если там что-то готовить. Мы еще чуть-чуть поплюхали с теплой водички, и мальчишки понесли мешки к контейнеру, а мы отправились переодеваться. Матвей, оказывается, за это время успел сварить картошку.